Глава седьмая. Год 1903 от Великого Раскола. «Серьезно, твой женишок замучил. Он уже раза три караулил меня на рынке и в поле. Почему ты просто не скажешь ему правду, Марья? Быть чемпионом не стыдно. Я всегда готова тебе помочь. н у уж очень жаль бедного парня. Он страдает. Ха-ха, ты сердцеедка. А он такой симпатичный. Могу взять его на себя». Это шутка. Смотрю на с о о б щ е н и е от Марфы и не знаю, что ответить, кроме как прости. Полгода спустя он все еще пытается увидеться. С самой майской ночи, когда побег Марфы в столицу разоблачили, ей разрешили иногда участвовать в торговле тканями и сборе урожая. Дали ей немного свободы, чтобы уберечь от побегов на дальние расстояния. Но Марфа удивилась решению наставников. Зато теперь мы использовали ее послабление для связи с моим путешественником. Через Марфу он передавал записки, а я писала ответ через сеть, чтобы подруга сообщила моему парню место новой встречи. Когда я оборвала связь, была уверена, что он вначале разозлится, но быстро забудет. «Поди, у него в каждом городе такая дурочка есть!» — утешала я себя. Но даже полгода спустя он преследовал Марфу. пытаясь увидеться со мной и объясниться. Но я хочу обойтись без прощальной встречи. Мы оба знали, что это закончится. Его ждет посвящение. И даже если отбросить меня, он навсегда изменится. Разве он не понимает этого? А учитывая то, что к концу этого года я, скорее всего, буду мертва, продолжать видеться и вовсе бессмысленно. Мне хочется рассказать Марфе о магических тренировках и о браслетах, и о тех заклинаниях стихий, которые раскрыла Егишна. Это очень сложное колдовство, наставница говорит, что до меня силы природы никому не подчинялись, кроме н е е самой. Но я благоразумно умалчиваю о новых умениях в переписке с Марфой и отвечаю только: "Увидимся завтра на обряде. Желаю тебе удачи". Ненавижу эту дурью и игру. Закрываю паутину и выключаю сетевик. В последний раз оглядываю клуб. Вряд ли вернусь. Всю ночь не сплю. Слишком нервничаю. Егишна передала мне все знания и навыки. И даже больше. Это и был ее подарок. По с и л ь мы с ней очень схожи. Да, я ведьма. Кто бы мог подумать. И магия существует. И все это никогда не было бабкиными сказками. Волжба дается легко. Будто я всегда знала и умела это, но забыла. А потому заклятия и наговоры осваиваю быстро. Но Егишне подвластно почти все колдовство, которое только можно вообразить. Я же узконаправленная ведьма. Обычно чемпионы велесгорода владеют силами целительства и разрушения. Мне же вдобавок досталось умение управляться с водой, огнем, воздухом и землей. Именно на это и надеются мои наставники». Вот мое главное оружие. Таких сильных ведьм, говорит Егишна, не было за всю историю игры. Мне кажется, она гордится мной. А я чувствую, что, овладев необычными умениями, стала на нее походить. Наставники всерьез рассчитывают, что мне удастся одолеть чемпиона Перуна. Только я не понимаю, для чего. Зачем менять устоявшееся мироустройство? Нет, жить хочется. но сами правила игры вызывают недоумение. Если Велес выигрывает в этот раз, где гарантия, что следующий чемпион тоже принесет ему победу и что за две сотни лет мир удастся изменить, направить в нужное богу русло? В конце концов, я склоняюсь к тому, что мне нет дела до будущего и замысла богов. Я просто хочу спасти свою жизнь, и поэтому буду бороться. Утром нахожу всех в полном сборе в большом зале. Даже Калин здесь. Они могут сопровождать меня к столпам. Но на самом обряде присутствуют лишь чемпионы и боги. Возможно, когда-то игра собирала зрителей. Но сегодня лишь жрецы ожидают последнего чемпиона, который должен вернуться к столпам, когда у н и ч т о ж и т противников. Мы все знаем правила избегать городов и поселений. не допускать боя примерных жителях. За нарушение этого правила чемпиона казнят. В остальном время игры не ограничено. Сумеешь укрыться и переждать самую мясорубку. Больше шансов остаться в живых. Только убежать не получится. Игра все равно найдет. Как ты себя чувствуешь? Из раздумий меня вырывает вопрос Егишны. Она стоит очень близко, тревожно всматриваясь мои глаза. Я так сильно погрузилась в мысли, что пропустила момент, когда она возникла передо мной. — Все хорошо, — отвечаю я, — я бы сказала прекрасно. — Чем скорее отправитесь в путь, тем быстрее доберетесь до столпов. Хлопнул в ладоши Владан. Я впервые вижу его на ногах в такую рань, и мне интересно, будет ли он сопровождать меня. Но, конечно, нет. Он не выходит из-под тени лестницы. На прощание он сжимает меня в неловких объятиях и шепчет. «Помни, чему я тебя учил?» После чего перемещается в тень. Солнце сегодня светит очень уж ярко. Видно, что ему неприятно. Я не особо вслушивалась в сказания об упырях. Они совсем не выносят солнечного света или же просто испытывают неудобства. Надо было лучше слушать на занятиях. Столько мыслей крутится. Я цепляюсь взглядом за то, что всегда считала обыденным. Узнаю ли я когда-нибудь историю чаще, живого лабиринта и все тайны, которые скрывает поместье? Или я вижу все это в последний раз? Егишна не торопит меня, хотя Мара уже в повозке, подставляет лицо солнцу и улыбается своим мыслям. Калин остается с Володаном и лишь кивает на прощание. Его тайна мне тоже интересна. я бы жадно слушала подробности их долгой жизни чтобы впитать и запомнить наставница ждет у п о в о з к и и я понимаю что время прощания вышло забираюсь чуть не споткнувшийся большой сундук думаю что там доспехи и оружие и я рада что не придется всю дорогу ехать в полном облачении я бы чувствовала себя глупо ягишно легко запрыгивает следом и кобылы трогаются словно повинуясь безмолвному приказу. Конечно, проще было бы взять электромобиль, но как мы можем появиться на игре внутри изобретения детей Перуна? Перемирие забыто, скоро быть бойни. Мы трогаемся в путь к столпам. Это огромное возвышение в у д а л е н н о с т ь от всех городов и поселений. Священное место, где боги сходят в наш мир. У самих столпов живут лишь жрецы. И, конечно, у столпов проходит обряд. Мы едем долго. Нужно успеть к закату. И времени еще достаточно. Мы не спеша обедаем. И Мара с Егишной пытаются проговорить со мной всевозможные варианты. «Думаю, тебе нужно сразу же укрыться и переждать основной бой», — заявляет Мара. «Не высовывайся. Я согласна. Это верная мысль», — соглашается и г и ш н а Попытайся навести Морок. Она не сможет обмануть чемпиона Зиваны, возражает Мара. Да, но остальные-то не увидят ее. А один чемпион, которого не обмануть Мороком, ничто по сравнению с толпой. В словах Егишны есть правда. Да, но они, объединившись, создадут дружину. Будет сложнее, замечает Мара. И если ты скроешься, то тебе непросто будет получить хоть кого-то в свою команду. Плюс не стоит забывать, что чемпион Зиваны могла уже подготовить почву для союза. Тогда она раскроет Марью своей дружине. Да, конечно, до игры нельзя вступать в сговоры и союзы. Но и г и ш н а рассказывала мне, что такие случаи бывали. Я думаю о Марфе. Мы можем объединиться. Но что делать, если мы обе останемся последними? Отвратительно. Решаю. что не нужны мне никакие временные союзники. День утекает сквозь пальцы. Мы беседуем, пару раз останавливаемся, чтобы поесть и размяться. Иногда подолгу молчим. Столпы видим издалека, потому что они стоят на большом холме. Хотя это даже не холм. Будто земля вздыбилась, а мощные каменные тела исполинов прорываются из-под нее. Они выглядят пугающими и величественными. Завороженно смотрю на этих гигантов, пока повозка, дернувшись, не останавливается. — К сожалению, мы не можем сопровождать тебя дальше, — не громко говорит иегишна. Но у нас достаточно времени для подготовки. Я оглядываюсь, но не вижу транспорта других чемпионов. Уверена, они тоже прибыли заранее. Но то ли холм устроен так, чтобы нам не было видно друг друга, то ли мы находимся слишком далеко. Егишна принимает с я спора разгружать сундук. Мара же, достав из складок платья красивый гребень, ловко перемещается мне за спину и начинает нещадно драть мои растрепавшиеся в долгой дороге волосы. «Ай!» — возмущаюсь я. «Поосторожней там! Даже повелительницы смерти не стоит вырывать мне волосы!» накануне ритуальной битвы. Мара лишь хмыкает. Думаю бросить на нее сердитый взгляд, но понимаю, что бесполезно. Скоро волосы расчесаны, и она принимается плести традиционные косы, которые любому расскажут обо мне все, о моей ведьминской сущности, умениях и какому богу я принадлежу. Косы обязательны только во время обряда. После начала игры я смогу распустить их, но это не сильно собьет противников. Мой доспех сам за себя скажет, кому я служу. А дальше догадаться о моих силах не составит труда. Чемпион Велеса всегда ведьма или ведьмак, а наша сноровка в заклинаниях разрушения будет видна в первом же бою. Но я первая ведьма-чемпион, у которой помимо обычного набора еще и способности к управлению стихиями. Так что рисунок моих коз – не до конца раскрывает меня перед противниками. Впрочем, мы никого не обманываем, укладывая волосы традиционно. Косиц для непривычного дара еще не придумали. И тут меня посетила неприятная мысль. Чемпионы же будут и после меня. Возможно, появится еще один стихийный умелец. Придумают ли жрецы новую прическу для таких, как мы? Когда Мара заканчивает, Я трясу голову и чувствую легкость. Странно, будто волос стало меньше. Спрыгнув с телеги, разминаюсь и делаю несколько пробных резких движений. В бою замысловатая прическа может мешать, но все в порядке. Егишна протягивает мне штаны и п о л у к а в т а н ь е о деяние соткано вручную моей наставнице с надлежащими заговорами. Сам нагрудник, поножи и наручи, выделанные из кожи. Владан забил буйвола, обработал шкуру, а Егишна наложила чары. Несмотря на кажущуюся хрупкость, этот доспех пробить не так просто. Моя сила природная, а потому и материя всех частей доспеха должна быть подстать. Постепенно каждый кусочек моего тела оказывается сокрыт. Только шлем пока не надеваю. Его только перед самым объявлением начала игры. а во время обряда все мы должны быть с непокрытыми головами. Я не знаю, как выгляжу, но чувствую себя легко и хорошо. Доспех сидит словно вторая кожа. Я не чувствую давления или тяжести, а золотой цвет ослепляет. Уверена, краска наносится с помощью колдовства, потому что не представляю, как можно сделать одежду настолько идеального цвета. Я готова. и Егишна смотрит сначала на заходящее солнце, а после сверяется с часами, старинными, механическими. Никто в нашем поселении такими давно не пользуется. «Две минуты», — шепчет моя наставница, а Мара напряженно молчит. «Ты можешь начинать подъем». Внезапно она неловко притягивает меня и стискивает в объятиях. «Помни наставление». Торопливо шепчет она. Я никогда не видела ее такой взволнованной. «Не ввязывайся в главную битву!» «Не з а б ы в а я о браслетах!» — напутствует Мара. Я киваю, и, нехотя отвернувшись от них, начинаю восхождение. Кажется, что иду долго, но время будто растягивается, замедляясь. Я оборачиваюсь только раз в середине пути, не увидев у подножия холма ни души. «Как это?» Но тут меня отвлекает смутное чувство, будто я иду в воде. Сопротивление небольшое, но приходится толкать себя вперед. Кажется, что пути нет конца, и я иду и иду. А столпы все так же далеко. н а ч и н а я переживать, что могу не успеть к началу. Первый чемпион в истории игры, который опоздал на обряд. Позору будет. Налегаю на невидимое препятствие с удвоенной силой. но скорость моя от этого не меняется. Ругнувшись под нос, осекаюсь. Не хватало еще злословить в священном месте. Неожиданно, не успеваю понять, как, столпы выскакивают на меня, словно я переместилась на большое расстояние на мгновение. Желудок подпрыгивает к горлу, я радуюсь, что последний раз ела довольно давно. Перед глазами плывет. Не до конца придя в себя, оглядываюсь. Справа от меня стоит Марфа, уперев руки в колени и тяжело дыша. Откуда она появилась? Вот э т а прогулочка! Хрипит она, пытаясь выровнять дыхание. Ее облачение о слепительно белое. На левой щеке идеальная лилия. Рисунок с т р о и т с я по шее и исчезает под доспехом. Интересно, все ли ее тело расписано? Слева с невозмутимым лицом стоит крепкий парень. Он смотрит прямо перед собой, будто здесь больше никого нет. По тугим косам и мерцающим, словно водная гладь доспехом, я понимаю, что это чемпион Стребога. Его подбородок высоко вздернут, волосы лежат неровно, будто вечно волнующееся море. Могу поспорить, его глаза переменчивы, подобно цвету морских глубин. Других чемпионов не видно. Но между с т о л п а м и мелькает яркая вспышка серебра. И я понимаю, что именно там чемпион Перуна. Интересно, он уже предвкушает победу? Из м ы с л и вырывает нарастающий гул. Он заставляет сердце тревожно сжаться и учащенно забиться. Приходится напрячь всю силу воли, чтобы не броситься бежать. Звук страшный и пульсирующий. Слышу, как вскрикивает Марфа, а чемпион по левую руку издает невнятный возглас. Между столпами появляется верховный жрец. Никаких искр и пламени, удара м о л н и и или других штучек. Он просто возникает ниоткуда, и это пугает гораздо больше. Гул становится нестерпимым, а воздух наливается странным напряжением. С ужасом оглядевшись, п о н и м а я что не вижу ничего вовне. Только чемпионы в круге, Столпы и Верховный Жрец. Все остальное подернулось радужным сиянием, и уже непонятно, стоим ли мы, подвешены в воздухе, или несемся по кругу. Верховный Жрец когда-то служил Перуну, конечно. Теперь он возглавляет храм у столпов и делает это уже довольно давно. Раньше я думала, что когда умирает один, нового переизбирают в главном храме, но теперь Знаю, что моим наставникам больше тысячи лет. Думаю, что верховный жрец может быть даже старше. Его лицо хранит печать покоя. Глаза пусты. Он будто смотрит внутрь себя. Он не приветствует нас и не смотрит в нашу сторону. Даже чемпиона из своего клана не замечает. Он ждет, хотя я не понимаю, чего. Когда я уже не могу терпеть гул... и неопределенное положение тела, верховный жрец открывает рот и начинает ритуальную песню. Песнь игры, и я понимаю, не будет приветствий и пожеланий. Мы просто очередные кролики на убой. Этот старец живет слишком долго, чтобы запоминать нас, сочувствовать нам или произносить напутственное слово. п е с н я становится громче, еще громче. Теперь она заглушает гул. Вокруг бушует энергия, и я понимаю, что вот-вот появятся боги, чтобы передать нам силы. Я уже не вижу вообще ничего. Кажется, тело сейчас взорвется от перегрузки. Внезапно, будто разрезая реальность, заслонив верховного жреца, прямо передо мной появляется Велес, словно из невидимой двери. Я почти могу разглядеть, откуда вынырнул мой бог, но видение ускользает. Будто я смотрю только краем глаза и не могу ухватить сути. Велес выглядит совсем не таким, как я привыкла. Выше пояса он обнажен. На плечи наброшена мохнатая шкура. Он босс. Волосы длиной почти как у меня. А лицо густо покрывает блестящая борода. Кажется, что прямо из головы растут изогнутые рога. Он настолько не похож на себя самого, что я ищу... Куда же он спрятал привычный стакан из кофейни? А еще он не улыбается, его брови нахмурены, а взгляд настороженный. Он протягивает руку и открывает рот, чтобы что-то сказать, но внезапно раздается дикий крик. Я испуганно озираюсь, но ничего не понятно. Так должно быть? в и л е с с силой притягивает меня и совершает ритуальное пожатие рук, после чего я перестаю существовать. Я раскрываю рот, но кричать нет сил. Это больно. Энергия бьет в меня. Сила, власть, могущество. Водоворот боли захлестывает, и я не вижу ничего, даже широко распахнув глаза. Вдруг контакт обрывается, и на меня вновь обрушивается вопль. Точнее, теперь это целая к а к о ф о н и я из криков, воплей и стонов. Я в ужасе оглядываюсь. подозревая, что остальным чемпионам передача сил далась не так легко. Слева от меня лежит, нелепо завалившись на бок, чемпион с т р е б о г а Я понимаю, что он не дышит. Я не вижу этого, не слышу. Но чувство внутри меня говорит, что там нет жизни. Я не вижу ни богов, ни других людей, лишь одну смерть. «Мария!» Слышу голос своего повелителя. Повернувшись к Велесу, я в ужасе кричу. Из его груди торчит сверкая молния. «Разрушь браслет, если попадешь в опасность», — хрипит мой бог. И сияющий клинок разрубает его пополам, взорвавшись с нопом искр. Следом из той же невидимой двери шагает мужская фигура, и я отшатываюсь, словно в бреду. «Невозможно!» Его глаза мечут м о л н и и в прямом смысле. Он облачен в серебряные доспехи. Обритая прежде голова, украшена платинового цвета волосами, сплетенными в незнакомые мне символы и знаки. Но в руках он сжимает меч, искрящийся разрядами молнии. Он проходит было мимо меня, замахиваясь, чтобы отпихнуть, когда в глазах мелькает узнавание. В шоке он застывает, и мы смотрим друг на друга долю секунды, пока воздух вокруг продолжает сотрясаться от криков боли, в о п л е ужаса и стонов мольбы. Это мой путешественник. Он взмахивает мечом, и я интуитивно сжимаю голову в плечи. Но одним четким и резким движением он загоняет оружие в ножны, и разряды, разрывающие воздух, исчезают. «Уходим!» громогласно кричит он, оглянувшись, после чего хватает меня за руку и тянет на себя. «Марья!» слышу крик Марфы, и понимаю, что она умирает. Так кричат, только прощаясь навсегда. Неосознанно я выбрасываю свободную руку назад и в тот же миг чувствую, как в нее вцепляются изо всех сил две ладони. Они мокрые и скользкие, но держатся крепко. Нас начинают закручивать в водоворот. «Отпусти ее», — приказывает он мне, с в е р л я яростным взглядом. «Но я не отпускаю». Его глаза снова полыхают молниями, почти как в первый день нашей встречи. Мне кажется, я вижу ненависть, но не могу отпустить Марфу и не отпущу. Вихрь закручивает нас, набирая силу. Я полностью теряю понимание, вращаемся мы сами или мир вокруг. Скорость возрастает. Кажется, этому не будет конца. Не выдерживая напряжения, тело предает меня. и я погружаюсь в непроглядную черноту.